Глава 25. С умным можно поспорить, с глупым подраться. Эрик Берн. Наконец-то формально я стала на год старше. С раннего утра в жестком парадном платье и бриллиантовой диадеме я изображала в тронном зале истукана, принимая поздравления и подарки. Стоявшие рядом двое членов Регенского совета благодарили от моего имени пришедших, И тут же распоряжались, куда именно отправить преподнесенное. В казну, на кухню или куда еще. Подарков предназначавшихся лично принцессе было ничтожно мало. Во мне кто-то неистово чесался. Я старалась не рзать. Тут уж не до чесотки сейчас передо мной проходили почти все значимые лица империи, начиная от глав дворянских родов и заканчивая ельдейскими мастерами. И надо было использовать подходящий случай, чтобы отделить зерна от плевел и понять, кто будет на моей стороне, а кто поддержит дядю. Орден с несколькими эльфами свиты расположился неподалеку. Я знала, что он тоже ведет сканирование и собиралась после сравнить наблюдение. Тиану и Шон устроились лучше всех. Натащили себе подушек и разместились в проходящем за троном тайном ходе. Ти Через диадему смотрел на затянувшееся представление, дополняя картину переданными мной ментальными образами. А Шон все это фиксировал на здоровенный кристалл рубина. Маг изобрел способ вести записи происходящего, чтобы к ним можно было вернуться позднее. Вот к трону подходит очередная фигура. Мужчина с темной бородкой и массивной золотой цепью на шее. Первым делом смотрю на ауру, не маг. Проверку я начинала именно с нее, ибо не могла позволить себе попасться на чтение мыслей. Ага, а цепь на шее висит не просто так, это амулет, закрывающий как раз от ментального проникновения. Для защиты от мага средней силы его бы хватило, но для нас с Орденом преградой он не являлся. Мастер Петрим принес замечательный отрез гобеленовой ткани с вытканными на нем летящими драконами. Советники поморщились, а я воспользовалась случаем, добавить эту красоту в кучку личных подарков, сказав, что давно мечтала именно о таком пологе для кровати, и ласково улыбнулась Петриму. Его лицо просияло, и я легко прочла, как он уважал моего отца, при котором и основал дело в столице, но что сейчас он оказался в долгу у лорда-регента, тот грозил закрыть его мастерскую и заставляет продать ему занавеси и мебельную обивку по бросовой цене. И что особенно обидно, мастеру Петриму потом, полученное даром, перепродаст с двойной наценкой. Понятно, запомним, наш человек. Итак, один за другим бесконечной очередью. Лорд Шерн преподнес мне массивное рубильное ожерелье в форме раскинувшего крылья красного дракона. Выглядело, Несколько перегружено, но, в общем-то, неплохо. Только вот с моими теперешними талантами я могла изготовить дубликат этого ошейника за пару часов практически из воздуха. А еще магическое зрение показывало, что на украшения были наложены чары подчинения, тянущиеся красавцу дракону. Наверное, ему уже до смерти надоело проигрывать в честной борьбе за мое внимание ловким эльфом. Вторым подарком от Шерона. Стала красиво упакованная розовая коробка со сладостями, какими-то экзотическими засахаренными фруктами с не менее экзотическим названием. Грх, что-то там. Он что, меня совсем за ребенка держит или... Оказалось, или. Сукаты были пропитаны приворотным зельем. Ну-ну, в хозяйстве пригодится. Эльфы преподнесли прекрасные шелковые ткани цвета листьев играющих в солнечных лучах. Мендально Арден передал, что, выбирая презент, думал о моих глазах, и что второй подарок вручит мне вечером лично. Когда прием закончился, я вернулась в комнату, настолько вымотанной, что можно было хоронить. Протестовать бы я не стала. Лишь бы меня все оставили в покое, в тихом, уютном гробу. Тиану покачал головой, положил тонкие пальцы мне на виски и снял терзавшую меня мигрень. Я лично отнесла розовую отраву шерна к себе, а то угостится случайно какая-нибудь бедняжка-служанка, и поставила на комод рядом с пудреницей, в которой хранила миндаль с приворотом от кузена Ру. Надо бы подумать, как эти богатства поинтереснее использовать. Вечером во дворце должен был состояться бал, а в Лоране народное гулянье. Традиционно в дни рождения членов императорской фамилии на улице выкатывались бочки с вином. На площадях устраивались представления и танцы. Раньше это происходило несколько раз в году. Сейчас из всей династии осталась я одна. Бал был пышным до помпезности. Наверное, дядя решил отчитаться за перерасход казны на три года вперед. И невыносимо скучным. Бархатный взгляд... Валаукова лорда Шерна неотступно следовал за мной. Должно быть, Брюнет надеялся, что я сладкоежка, уже умяла полкоробки, грх, чего-то там. И сейчас брошусь ему на шею. Я улыбалась, трепетала ресницами, танцевала и мечтала поскорее сбежать к друзьям. Интуиция подсказывала, что они приготовили мне нечто особенное. Напоследок, Лорд Фирдан объявил, что в честь дня рождения принцессы через неделю состоится праздничная охота. Я захлопала глазами. — Какая охота зимой? Снега пока не было, но холодина стояла такая, что все звери заныкались куда подальше. К чему бы это? Тяну ушел с бала раньше меня и уже ждал в комнате. — Давай, переодевайся. Кинул мне эльф охотничий костюм. «Мы куда-то идем?» – удивилась я. «Еще лучше. Летим!» – засмеялся Тиану. «Полетаем невидимками над городом. Посмотрим на праздник. А еще я нашел чудесное место, где можно посидеть, отпраздновать в узком кругу. Готово? Держись за руки!» Мы подошли к окну. Ти прикрыл нас обоих невидимостью. Честно говоря, сделать первый шаг с высоты было нелегко. Одно дело отталкиваться с земли и совсем другое Падать в пропасть. Сердце ухнуло вниз. Я вцепилась в руку ти, шагнула и полетела над темным садом, дворцовой стеной, к залитыми огнями площадям. Оттуда доносились крики и музыка. Летать вдвоем оказалось очень весело. Мы скатывались с воздушных горок с такой скоростью, что захватывало дух, и снова набирали высоту. Держась за руки, кружились и кувыркались в воздухе. И то в одном, то в другом месте, не удержавшись, ввязывались происходящее внизу. Накинув личины кузенов Терсвон, спустились поплясать какой-то темпераментный народный танец. Помогли отбившейся от семьи девушки отвязаться от двух преследовавших ее нетрезвых ухожеров, приструнили уже и так распухшего от чужих кошельков воришку, а потом снова вознеслись над огнями города в черное небо и, сделав большой круг над Лораном, приземлились на крыше ратуши на центральной площади. На кирпичной крыше пряталась небольшая огороженная смотровая площадка. Ти извлек из-за трубы одеяло, чтобы подложить нам под попы корзину с провизией и пару оплетенных соломкой больших бутылей. В одной оказался сидр, в другой — крепкое сладкое вино. «Напьешься — отнесу тебя домой на руках», — улыбнулся жених. Мы сидели на краю площадки, свесив ноги, прихлебывали по очереди из бутылки, слушали музыку и смотрели на веселящийся народ. «Сейчас должны еще Шон сарам подтянуться», — заметил Тиану. «Не давай им пить, а то Лоран может остаться без ратуши», — забеспокоилась я. Из темноты раздались мужские смешки. «Ничего, если сломаем, новую построим». Я вспомнила авангардную бутылку Шона, Сдрогнуло, представив нечто аналогичное, но размером с дом. Несомненно, архитектура от шона украсит лоран. Туристы повалят валом. Сначала смотреть на топологический шедевр, а потом на прием к столичным психиатрам. Через час мы вчетвером пели с крыши песни по-эльфийски. Попробовали танцевать, но черепица была скользкой и слишком покатой, а танцевать под питьей на лету не очень получалось. Меня все время куда-то уносила. Арден преподнес мне свой подарок. Удивительной красоты брошь, в том же стиле, что и моя любимая драколилия. Их можно было носить вместе, как ансамбль. Цветок и изящно закрученный лист, украшенный дивными, баснословной ценности радужными бриллиантами. Связана безумная цена была с тем, что изготовить радужные камни при помощи магии не удалось еще никому, а в природе они встречались крайне редко. Арден добавил, что это украшение – аналог драколилии, только для связи с ним, а не с Тиану, и что, если я к ней прикоснусь, он почувствует. Оглянулась на жениха. «Что скажет он?» Ти улыбнулся и кивнул. Я поблагодарила и приколола брошь на ворот, погладив ее рукой. Арден повел плечами и тоже улыбнулся. «Ар, а что с ней будет, если я превращусь в единорога? Пропадет?» Нет, что ты! Я заколдовала ее и твою драгоценную драколилию так, чтобы они повисли на твоей длинной цепочке. Так что просто не забывай ее носить. Потом мы снова пели, танцевали, кажется, играли в салочки на лету, гоняясь друг за другом вокруг ратуши. Кто приволок меня домой, не знаю, потому что в какой-то момент я просто отрубилась. Завтра надо проверить, стоит ли на месте ратуша. Надеюсь, еще стоит подняла голову. Похоже, как парни прилетели, так и попадали, а именно на мою безразмерную кровать. Моя голова почему-то лежала на животе Шона. Орден счастливо сопел, уткнувшись мне в шею, а Ти крепко держал за ногу. Должно быть, чтоб не улетела. Я захихикала. Видел бы нас сейчас, лорд-регент. Мелькнула мысль, не устроит ли парням сеанс коллективной левитации вроде вчерашнего, чтобы не расслаблялись. Благо мы все уснули одетыми, но было лениво и очень хотелось спать. Зевнула, завозилась, устраиваясь поудобнее и провалилась в сон.